Программа дворянского образования При Петре дворянин учился обязательно по наряду и по указанной программе. Он обязан был приобрести известные математические, артиллерийские и навигацкие познания, какие требовались на военной службе, приобрести известные познания политические, юридические, экономические, необходимые на службе гражданской. Это учебная повинность дворянства и стала падать со смертью Петра. Техническое образование, возложенное Петром на сословие как натуральная повинность, стало заменяться другим, добровольным. До нас дошел любопытный документ, свидетельствующий о быстроте, с какой падало прежнее техническое образование. Это рапорт Адмиралтейской коллегии, представленный Сенату в 1750 году. Под управлением коллегии состояли две морские академии, говоря точнее, две навигацкие школки, одна в Петербурге, другая в Москве, на Сухаревой башне. В 1731 году был определен штат этих академий. Для Петербургской академии назначено было 150 учеников, для Московской – 100. Но обе академии не могли набрать штатного числа учеников. При Петре в эти академии посылало своих детей знатные и зажиточные шлихетство. В царствование Елизаветы – Туда можно было заманить только детей беспоместных и мелкопоместных дворян. Эти бедные дворянские дети, получая малое жалования, стипендии, по одному рублю в месяц от босоты, не могли даже посещать академию и принуждены были по рапорту не о науках промышлять, а о собственном пропитании, на стороне приобретать себе средства для своего содержания. Так печально пала любимое детище Петра – навигацкая наука. По представлению этому устроен морской кадетский корпус на Васильевском острове. Артиллерийское и навигацкое образование сменило школы светского общежития, обучавшие тому, что при Петре называли «поступью французских и немецких учтивств». В 1717 году на русском языке появилась переводная книжка, которая стала руководством к светскому обращению, своего рода учебником светских приличий, то было Юности честное зерцало. В этой книжке вслед за азбукой и цифирью счислением Изложены правила, как обращаться в свете, как сидеть за столом и обходиться с вилкой и ножом, с носом и носовым платком, на каком расстоянии снимать шляпу при встрече с знакомыми и какую позитуру принимать при поклоне. Эта книжка была издана вторым писанием в 1740 году по указу ее императорского величества, как значится на выходном листе Потом была перепечатана еще несколько раз, значит, сильно спрашивалась на рынке.